Сначала твое, потом каждое свое. Вы когда-нибудь были на свиданиях? Хотя зачем я спрашиваю, были, конечно. А если вдруг не были, сходите, это весьма занятно. Даже если оно окажется неудачным, поверьте, через какой-то промежуток времени плохое свидание превратится в веселую историю для друзей. А если у вас никогда не было романтических встреч, да к тому же вам в случае чего некому будет рассказать историю, Вам срочно надо что-то менять в жизни. Смело заводите кошку, это как минимум. Но я не об этом. Мужчины, помните этих женщин, которых приглашаешь в ресторан? К вам подходит официант, спрашивает, чего желаете? Вы заказываете себе первое, второе, десерт и компот, а ваша спутница – легкий салатик, летний или там какой-нибудь цезарь с куриной грудкой, чтобы в случае чего вы сразу понимали, леди за фигурой следит толстеть не собирается, и есть вечером она вообще-то не привыкла, просто неловко было отказаться от свидания. Но интересное начинается потом, ведь первое, второе, третье и компот вы заказали себе, а едите вы все это вдвоем. Под видом коварного «можно попробую» легким движением вилки в вашей тарелке остается едва ли чуть больше половины порции. Самое любопытное – Что стоит вам с любым из своих столовых приборов Сунуться за ее курочкой или помидоркой Она тут же, дожевывая ваш кусок мяса Отодвинет свою тарелку и скажет что-то вроде «Я заказала себе только салат, а у тебя вон сколько всего, тебе мало что ли?» И вроде как-то неудобно становится Она же действительно заказала только салат Правда, съела половину твоего заказа и вдобавок еще и свой салат Но это, знаете ли, уже детали тот самый момент когда мужчина тщетно пытается урвать из ее тарелки хоть один лакомый или фиг с ним пусть даже не самый лакомый кусочек в мыслях внутренней дуры уже бежит строка с текстом я всего лишь попробовала эгоист и жадный текст как вы понимаете внутри остается недолго и тут же вырывается в мир Душа внутренней дуры спокойна, когда что бы то ни было, прибывает и дополняет женщину, будь то еда, украшения, цветы или даже поцелуй. Но как только у женщины кощунственным образом кто-то пытается что-то отнять, внутренняя дура вылезает из-под одеялка своей гармонии и всеми силами пытается отвоевать то, что по праву принадлежит ей. Причем внутренняя дура довольно легко отдает свои вещи другой женщине, своей подруге, к примеру. Ладно, шучу, это тоже сущий ад. Все, что приходится давать, все жалко. Но с девушками все же проще, лишь потому что внутренние дуры ценят чувства друг друга и понимают, как это больно, когда у тебя отнимают любимый браслетик или, чего хуже, любимую кофточку. Всей душой девушки переживают за одолженную вещь и каждый день думают о том, как же ей там, бедненькой, сейчас плохо в чужом доме, в незнакомом шкафу, стресс-то и только. Ни на секунду внутренняя дура не перестает думать о вещи, которая уехала практически за три девять земель и оттуда больше не вернется никогда. Все происходит немного спокойнее, если подружки оставляют в залог что-нибудь из своего гардеробно-аксессуарного арсенала. Тогда обе не могут спать спокойно и думают о своих бесспорно самых любимых и самых нужных именно сегодня и сейчас вещах. Конечно, дамы стараются вернуть чужую частичку души в виде взятой во временное пользование вещи при первой же возможности, дабы внутренняя дура подруги не сошла с ума от неполноты своего внутреннего мира, выплескивающегося наружу в виде шмоток и безделушек. Ну а если уж внутренние дуры настолько бездушны и коварны, что отбирая что-то это не возвращают, то уж дело не только и даже скорее не столько во внутренней, сколько в дуре по жизни. Но это совсем другая история и принципиально другая книга. Вернемся к тому, что женщинам крайне тяжело дается такое понятие, как делиться, потому что если девушка заимствует или что-то берет навсегда у своего мужчины, то она обязательно обращает внимание на совсем ненужные ему вещи. К примеру, рубашка, которую он хоть и надел всего один раз, но которая ему непременно не подошла, и это ей сразу стало ясно. Или горячая картошка фри, которой в случае, если она не попробует, он обязательно обожжется или даже, не дай бог, отравится. А может, спортивная футболка, которую он слишком часто носит и которую пора менять немедленно. Вы поняли. Только самое ненужное ему и невероятно важное для нее. Потому что дома не в чем ходить. Не в чем спать, и картошка женщине полезна. Для чего? Не спрашивай, мне лучше знать. Узнаете голос внутренней дуры? Да, это он. А теперь протяните пальчик к ее зеленому салатику или, не дай бог, огурчику, руки прочь. В порции ровно столько, сколько ей нужно для того, чтобы выглядеть хорошо. Померьте ради хохмы ее старые шорты. Сними немедленно, ты же растянешь. Я 10 лет в них ходила и еще столько же прохожу. Попробуйте надеть на себя ее туфли. Ну нет, такие вещи даже в шутку делать не стоит. Но если вдруг сделаете, она бесспорно найдет способ выручить туфли. Но вот вас, боюсь, будет уже не спасти. Суть проста. Что бы вы ни взяли у женщины, вам этого делать нельзя, потому что ей нужнее. Что бы она ни взяла у вас, вы не имеете права сопротивляться. Потому что что... Потому что ей непременно эта вещь необходима больше, чем вам. По объективным причинам. Каким именно? Спросите у внутренней дуры. А вообще лучше не спрашивайте, она какая-то неадекватная. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и учитесь делиться. Понаблюдайте за собой и обратите внимание на те мелочи или не мелочи, уж не знаю, как у вас повелось, которые не жалеет для вас ваш мужчина. Уверена, ему нравится радовать вас и что-то отдавать. Но и вы приучите себя не только брать. Отношения – вещь взаимная. Совет мужчинам. А вам жалко, что ли, для нее картошки или куска мяса? Ну что ж поделать, если у вас в тарелке вкуснее, чем у нее? Она же, кроме Цезаря-то, может, и не знает из меню ничего. Вы для нее гастрономический первооткрыватель. А если вам и правда неприятно, когда к вам в тарелку лезут своими вилками какие-то женщины, которых вы зовете на свидание, работайте на опережение. Предложите ей попробовать ваше блюдо до того, как это сделала она. Тогда власть над ситуацией и размером предоставленного на пробу кусочка будет за вами. Вы сможете отрезать ей сколько заблагорассудится и переложить на ее тарелку. Это если она согласится на ваше предложение. А если ей станет неловко и она откажется, спокойно наслаждайтесь своим заказом.